Двадцать первое. Ланскне, март 1999 года. Джей вытащил носовой платок из сумки и остановил кровь. Он мерз и жалел, что не захватил свой плащ Бербере. Еще он достал один из сэндвичей, купленных на станции утром, и заставил себя поесть. Вкус омерзительный, зато отступила тошнота, и Джей, кажется, немного согрелся. Уже почти ночь. Ломтик луны поднялся ровно настолько, чтобы легли тени, и, несмотря на боль в ноге, Джей с любопытством озирался. Он бросил взгляд на часы, почти ожидая увидеть светящийся циферблат Сейка, который ему подарили на Рождество, когда ему было 14, и который Зет разбил в последнюю, самую кошмарную неделю августа. Но роликс не светились. Троп вульгарно, мун шеф. Троп. Чересчур. Французский. Керри всегда предпочитала высший сорт. В тени на углу дома что-то пошевелилось. «Эй!» — крикнул он, встал, опираясь на здоровую ногу и похромал к дому. «Эй, пожалуйста, погодите! Тут есть кто-нибудь?» Что-то хлопнуло по стене дома, тот же глухой звук. Ставни, видимо. джео показалось, что он видит ее контур на фиолетово-черном небе, видит, как она расхлябанно качается от ветерка. Он вздрогнул. «Все-таки никого». Если б только забраться в дом, спрятаться от холода. Окно в футах в трех над землей. Внутри широкий подоконник, наполовину заваленный мусором. Однако Джей обнаружил, что вполне в состоянии расчистить себе путь. Воздух пахнул краской. Выставив перед собой сумку, Джей осторожно перебросил ногу через подоконник в комнату, нащупывая осколки стекла. Глаза привыкли к темноте, и теперь он видел, что в комнате почти ничего нет не считая стола до стула посреди какой-то груды, тюки, наверное, в углу. Опираясь на стул, Джей добрался до угла и обнаружил спальный мешок и подушку, аккуратно свернутые и придвинутые к стене, а также картонную коробку с банками краски и связкой восковых свечей. Свечей? Что за черт? Он полез в карман джинсов за зажигалкой. Обычная дешевенькая биг почти выдохлась, но ему удалось высечь огонек. Свечи были сухими. Фитиль зашипел и занялся. Пламя уютно осветило комнату. Ну, хоть что-то. Можно спать здесь, вполне уютно. Есть одеяло, постельное белье и остатки обеденных сэндвичей. На мгновение он забыл о боли в ступне и усмехнулся. Наконец-то дома. Это надо отметить. Он порылся в сумке, достал одну из бутылок Джо и кончиком перочинного ножа срезал печать и зеленый шнурок. Явственный аромат бузины разлился в воздухе. Джей отпил, наслаждаясь знакомым, насыщенным вкусом фруктов, оставленных гнить в темноте. «Определенно удачный урожай», — сказал он себе, и, несмотря ни на что, слабо рассмеялся. Он выпил еще чуть-чуть. Невзирая на вкус, вино согревало, отдавало мускусом. Джей сел на свернутую постель, глотнул еще, и ему полегчало. Он снова полез в сумку и достал радио включил, наполовину ожидая лишь белый шум, который слушал всю дорогу от Марселя, но, как ни странно, сигнал был четким. Не ретростанция конечно, но что-то местное. французское тихие музыкальные трели, которых он не узнавал. Джей снова засмеялся. Внезапно закружилась голова. В сумке четверо особых вновь слились в хоре, забродившие мешанини звуков, свисты и воинственных кличей, что лихорадочно двоились, пока напряжение не обернулось диким, тревожным, вульгарным шампанским звуков и впечатлений, голосов и воспоминаний, взболтанных в горячечном коктейле триумфа. Оно тянуло меня, тащило, и на миг я перестал быть собой, флюри, респектабельным винтажем с легчайшим оттенком черной смородины, но стал варевом вкусов, кипящим и бурлящим, и бьющим в голову в дикой вспышке тепла. Что-то вот-вот произойдет, я знал. И внезапно упала тишина. Джей внимательно огляделся. Мгновение он дрожал, словно ощутив порыв ветра. Ветра нездешнего. Краска на стене свежая, заметил он. Рядом с банками краски, вымытые и аккуратно уложенные в поддон кисти, еще влажные. Ветер свежел, пахнул табаком и цирком, сженым сахаром, яблоками и кануном середины лета радио тихонько потрескивало ну сынок раздался голос в тени смотрю ты не спешил джей развернулся так быстро что чуть не потерял равновесие осторожней добродушно посоветовал джо джо он не изменился старая кепка футболка с худышкой лизи рабочие брюки и горняцкие ботинки В руке два винных бокала, перед ним на столе стояла бутылка бузины 1976 года. «Всегда я говорил, что рано или поздно ты к нему привыкнешь», — довольно отметил он. «Бузинное шампанское изрядно по мозгам бьет, а?» «Джо?» Вспышка радости опалила его, столь неистовой что бутылки задрожали. «Теперь все понятно», — бессвязно подумал он, — «теперь все стало на свои места». Знаки, воспоминания, все ради этого, все, наконец, понятно. А потом навалилось осознание, как пробуждение ото сна, где все как будто колеблется на грани объяснения, но рассыпается на осколки с рассветом. Разумеется, этого не может быть. Джо сейчас за 80, если он еще жив. Джо смылся, отчаянно сказал себе Джей, я катать в нощи не оставив ничего, кроме вопросов. Джей смотрел на старика, озаренного свечами, на его блестящие глаза и смешливые морщинки под ними, и впервые заметил, что все в Джо, даже мыски горняцких ботинок, словно позолочено сверхъестественным светом ностальгии. «Ты ведь не настоящий?» — спросил он. Джо пожал плечами. «А что настоящее беспечно спросил он. «Да ничего, сынок». «Настоящее, в смысле, по-настоящему здесь». Джо терпеливо взглянул на него, как учитель на отстающего. Голос Джея взвился почти от злобы. «Настоящее, в смысле, существующее материально, а не в моем обманутом, пропитанном винными парами воображении или как первый симптом заражения крови, или как внетелесный опыт, в то время как настоящее, сижу где-нибудь в белой комнате в одной из этих рубашек с длинными рукавами». Джо спокойно смотрел на него. «Значит, ты вырос и стал писателем», — заметил он. «Всегда говорил, что ты смекалистый паренек». «Ну как? Написал что-нибудь приличное? Заработал деньжат?» «Деньжат заработал уйму, а вот приличное написал только одно и слишком давно». «Черт, поверить не могу, что я вправду сижу и разговариваю сам с собой». «Всего одно говоришь?» Джей снова поежился. Пронизывающий ночной ветер тянул из-за полуоткрытой ставни беспокойным нездешним сквозняком. «Похоже, я и вправду болен», — тихо сказал Джей сам себе. «Токсический шок или вроде того...» «Черт, капкан!» «Я схожу с ума!» Джо покачал головой. «Да свадьба заживет, сынок!» Джо всегда перескакивал на местный говор, когда был раничен «Обычный капкан на лис. Мужик, который здесь жил, держал кура а лисы вечно шастали по ночам. Он даже помечал лоскутом места, где капканы. Джей посмотрел на обрывок фланели, зажатый в руке. Я думал... Я знаю, что ты думал. Глаза Джои скрились весельем. Ты ничуть не изменился. Вечно поперек батьки в пекло лезешь. Вечно задаешь вопросы. Вечно хочешь поскорее все выяснить. Он протянул один из бокалов. Теперь в нем плескалось желтое бузинное вино. «Выпей-ка!» — добродушно предложил он. «Пользительно. Я бы посоветовал сходить на задний двор до да нарвати епископовых листьев, но звезды сегодня никуда не годятся». Джей уставился на него. Для галлюцинации Джо был слишком реален. Под ногтями и в линиях ладони земля из сада. «Я болен», — тихо прошептал Джей. «Ты ужел тем летом». И даже не попрощался. Тебя тут нет, я знаю. Джо покачал головой. — Ну да, — ласково сказал он. — Поговорим об этом потом, когда чуток в себя придешь. — Когда я приду в себя, тебя здесь не будет. Джо расхохотался и закурил. Едкий запах табака в холодном воздухе. Джей без удивления заметил, что сигарета появилась из старой пачки Плеерс номер шесть. — Хочешь? джо протянул ему пачку мгновение сигареты казалось почти реальной в руках джей затянулся но дым пахнул каналом и кострами он щелчком отправил окурок на бетонный пол поглядел как летят искры голова слегка плыла может приляжешь предложил джо он там спальник одеяло довольно чистый о как ты выж ты как лимон джей с сомнением посмотрел на стопку одеял Он до смерти устал. Голова болела, ныла, нога, к тому же он безнадежно запутался. Он знал, что должен волноваться, но на время словно потерял способность задавать вопросы. Морщась от боли, он лег на импровизированную кровать и влез в спальный мешок. Теплый, чистый, удобный. Мимолетно он задумался, не галлюцинация ли и это вызванная переохлаждением. Своего рода нездоровая взрослая версия девочки со спичками и тихо засмеялся себе под нос. «Яблочный человек». Забавно, правда? Утром его найдут с красным лоскутом в одной руке, пустой бутылкой в другой, замерзшего с улыбкой на лице. «Когда рак на горе свистнет», — весело сказал Джо. «Старые писатели не умирают», — пробормотал Джей. «Они просто доходят до ручки». Он снова засмеялся довольно громко. Пламя свечи задрожало и угасло, хотя глаза Джея утверждали, что видели, как старик свечу задул. В комнате стало очень темно. Одинокая полоса лунного света касалась каменного пола. Птица за окном извергла короткую душераздирающую трель. Вдалеке кто-то закричал, кошка или сова. Джея лежал в темноте и прислушивался. Ночь полнилась звуками. За окном прошелестели шаги, он замер. «Джо!» Но старик ушел. Если вообще был. Шаги раздались снова, мягкие, вкрадчивые «Животное, должно быть», — сказал себе Джей. «Собака, например, или лиса». Он встал и подошел к окну. За ставнями кто-то стоял. «Иисусе!» Он отшатнулся, раненая лодыжка подвернулась, и он едва не рухнул на пол. Фигура за окном была высокой и непомерно большой в тяжелом пальто и кепке. Под козырьком кепки смутно маячили черты лица, волосы рассыпались по воротнику, злые глаза на бледном лице. Вспышка почти узнавания, но уже через мгновение женщина по ту сторону подоконника оказалась совершенной незнакомкой. «Что вы тут забыли?» Он мушинально заговорил по-английски, не ожидая, что она поймет. После всех ночных происшествий он вовсе не был уверен в ее реальности. «И вообще, кто вы такая?» Женщина не отводила взгляда. Старый дробовик в ее руке не был нацелен на Джея, но стоило ей чуть шевельнуть стволом... «Вы вторглись чужие владения». Она говорила по-английски, с сильным акцентом, но правильно. «Этот дом не заброшен. Это частная собственность». «Я знаю, я...» «Она тут должно быть вроде смотрителя», — сказал себе Джей. «Возможно, ей платят, чтобы приглядывала за домом». Ее присутствие объясняло загадочные звуки, свечи, спальный мешок, запах свежей краски. Остальное, неожиданное появление Джо, например, пустое воображение. Он с увлечением улыбнулся. «Простите, что накричал на вас, не сообразил. Я Джей Макинтош, в агентстве, возможно, обо мне говорили». Она недоуменно смотрела на него. Ее глаза быстро ощупали его, вобрав пишущую машинку, бутылки, багаж. «В агентстве?» «Да, я тот человек, что купил дом, по телефону, позавчера!» Он коротко, нервно хохотнул. с то барахт! Впервые в жизни! Не мог дождаться, пока оформят бумаги! Хотел увидеть прямо сейчас!» Он снова засмеялся, но ответ на улыбки в ее глазах не появилось. «Говорите, вы купили дом?» Он кивнул. «Решил приехать посмотреть, ключей не добыл, умудрился тут застрять, вредил лодыжку. Этого не может быть!» Ее голос был ровен. Мне бы сказали, если бы появился другой покупатель. Вряд ли меня ожидали так скоро. Послушайте, вообще-то все проще простого. Извините, если напугал вас. Я вообще-то ужасно рад, что вы приглядываете за домом. Женщина странно посмотрела на него, но промолчала. Смотрю, дом немного привели в порядок. Я заметил банки с краской. Ваша работа. Она кивнула, глаза ее оставались темны. Небо за ее спиной было туманным, тревожным. Ее молчание начало смущать Джея. Очевидно, его история не убедила ее. «Вы... ну, поблизости хватать такой работы? В смысле присмотра? Реставрации старых зданий?» Она пожала плечами. Могло означать все, что угодно. Джей понятия не имел, что она имела в виду. «Джей Макинтош!» Он опять улыбнулся. «Я писатель!» Снова этот взгляд. Ее глаза пробежали по нему то ли презрительно, то ли с любопытством. «Мариза да опи. У меня виноградник за полями». «Приятно познакомиться». То ли в этих краях не принято пожимать руки, то ли ее отказ намеренное оскорбление. «Нет, она не смотритель», — сказал себе джейм — «мог бы сразу сообразить. Ее надменность, резкость, тому доказательство. Эта женщина владеет собственным хозяйством, собственными лозами». «Жесткая, как и взрастившая ее земля». «Значит, мы будем соседями?» И снова нет ответа. Лицо точно закрытое ставни. И не узнать, что скрывается за ними изумление, злоба или просто равнодушие. Она отвернулась. Мгновение ее лицо, обращенное к луне, было посеребрено светом, и Джей увидел, что она молода. Двадцать восемь, двадцать девять, не старше. Разглядел лукавое острое личико под большой кепкой. А потом она ушла, грациозная, несмотря на мешковатое пальто, приминая ботинками влажные сорняки. «Эй, подождите!» Слишком поздно Джей сообразил, что женщина способна ему помочь. Наверняка у нее есть еда, горячая вода, антисептики для раненой лодыжки. «Погодите минутку, мадам де Апи! Вы не поможете мне часом?» Если она его и слышала, отвечать не стала. Секунду ему казалось, что он видит ее силуэт на фоне неба. Может, трава шелестела под ее ногами, а может и нет. Поняв, что она не вернется, Джей вернулся в свою импровизированную постель в углу и зажег свечу. Почти пустая бутылка вина Джо стояла у изголовья, хотя Джей был уверен, что оставил ее на столе. «Вероятно, сам переставил, когда галлюцинировал», — подумал он. «Вполне естественно, он пережил шок. При свете свечи он стащил носок и исследовал лодыжку. Вродливый порез, плоть вокруг распухла и посинела». «Епископовые листья», — сказал старик, и Дже против воли улыбнулся. «Епископовые листья, йоркширское название наричника ушковидного, были у Джо одним из обычных ингредиентов защитных Саше. Но пока единственный антисептик — вино». Джо наклонил бутылку и полил желтой жидкостью порез тоненькой струйкой. С минуту пощипало, запало летом и пряностями. И хотя Джей знал, что это глупо, власть аромата была такова, что ему немного полегчало. Радио неожиданно затрещало и умолкло. Нездешний ветер, несущий запах яблок, колыбельную проходящих поездов и далеких машин, болтовню радио. Забавно, как в голове все время крутилась эта песня. Зимняя песня, богемская рапсодия. Джей уснул, крепко сжимая красный фланелевый лоскут. но вина Красная малина, синяя ежевика, желтый шиповник, черный тернослив бодрствовали, говорили.